Глава 11. Старший инспектор Сазерленд собрал свою группу на совещание. Фокс стоял у двери, ожидая, что его попросят убраться, но Сазерленда, похоже, его присутствие больше не напрягало. «Нам нужно по новой допросить каждого, кто принимал участие в прошлом расследовании», — начал Сазерленд. «Понятно, что не все эти люди захотят пойти нам навстречу». Кое-кто из друзей и близких знакомых Стюарта Блума счел, что в прошлый раз к ним отнеслись без должного уважения. Так что, может быть, придется извиниться раз другой. Моя кульпа, но не без мягкой настойчивости. Сазарленд оглядел собравшихся. Надо поговорить со всеми, никого не пропуская. Прошло двенадцать лет, контактная информация почти наверняка изменилась. Я запросил дополнительных сотрудников, чтобы снизить нагрузку. «Но начинать надо прямо сейчас». Он прервался. «Шивон, вы слушаете?» «Да, сэр». Фокс заметил, что Шивон Кларк сосредоточен на экране своего компьютера, провод от наушников воткнут в гнездо, но в ухо она сунула только один. Фокс вдоль стены двинулся к ней. Похоже, на экране компьютера шел какой-то фильм. «ТС», — продолжил Сазерленд. «Какие новости от экспертов?» Гамильтон пока не может сказать точно, долго ли машина оставалась в роще, но сомневается, что она простояла там все это время. Вскрытие показало, что Стюарт Блум умер, вероятно, лет десять-двенадцать назад. Какие выводы мы можем сделать? — А машина точно его? — спросил Гэмбл. — Да, это доказывает серийный номер на моторе. Не факт, что Блума убили Инситу на месте... Лаборатория утверждает, что на полу багажника недостаточно крови и мозгового вещества. Похоже, наши профессора согласны с лабораторией. Тело лежало в багажнике так, что поврежденное место черепа касалось пола. Физически невозможно ударить человека, который лежит в такой позе, да еще повредить именно это место. Повалить и после этого ударить не вяжется. Скорее, Блума ударили, когда он стоял. треснули сзади каким-то неустановленным пока предметом. «А наручники?» — спросил Фил Йейтс. «Стандартные, такие выдавали шотландским полицейским вплоть до двухтысячных. Браслеты соединяются цепью из двух звеньев. В 2006-м их заменили моделью хиата с литой пластмассовой частью вместо цепи. На хиатах выбивают серийный номер, так что владельца можно найти. К сожалению, к старой модели это не относится». «Имейте в виду, наручники могли быть приобретены где-то еще. Мы не утверждаем, что это непременно полицейские наручники». «А это заведение, в которое захаживал Блум. бродяги, Кэллм кивнул на Шивон Кларк, который уже отчитался о своей встрече с Нессом и Брендом. «Там, случайно, не было пыточной или чего-то подобного?» «Сомневаюсь, но проверить стоит», — сказал Созерленд. «Вообще-то хорошая идея». Сколько садомазохистских клубов сейчас действует в Эдинбурге? Или проституток, которые специализируются на бандаже? Что можно добавить в список? Старший суперинтендант Моллисон рвется устроить пресс-конференцию побыстрее. Хорошо бы доложить, что мы хоть немного продвинулись. Тут Сазерлен заметил, что Гэмбл поднял руку. — Да, Джош, публике про наручники пока не говорить? — Почему ты спрашиваешь? Когда история с наручниками выплывет наружу, она выплывет наружу, семья снова поднимет крик, что в полиции рука руку моет. Тогда нам тем более стоит найти доказательства. Сазерленд смотрелся в лица собравшихся, чтобы убедиться, что его слова дошли до всех. — А теперь за дело. Заметив за спиной Фокса, Кларк поставила фильм на паузу и обернулась. — Продукция Джеки Несса, — поинтересовался Фокс, Там где-то в массовке Блум и его парень. Что-то знакомое, — Фокс прищурился, глядя на экран. Это Портаун, Вудс. И снимали незадолго до смерти Стюарта. Интересно. Хорошее кино? Такое же дубовое, как место действия. А сюжет? Шотландцы и англичане готовятся к битве, и тут появляются живые мертвецы. Враги объединяются, иначе их сотрут с лица земли. Звучит завлекательно. «Наверное, на бумаге выглядело неплохо», — согласилась Кларк. Она заметила, что к разговору начали проявлять интерес Краутера Лейтон и зыркнул в их сторону. «Что там в роще? Какие великие открытия? Вы с нашли общий язык?» Фокс с недоумением взглянул на нее. «Профессор Гамильтон считает, что машина и труп первые пять лет могли находиться в другом месте. Если бы мы могли определить, где и почему...» «В смысле, почему ее перегнали сюда?» — уточнила Кларк. «Но сейчас мы должны сосредоточиться на том, как шло первое расследование. И это касается не только свидетелей, но и полицейских. Значит, будем задавать вопросы Джону?» Шивон. Надо довести дело до конца. В этот момент в дверях появилась девушка из группы, которую отрядили в помощь следователям. — Инспектор Фокс? Фокс повернулся к ней. — Это я. — К вам посетитель, он ждет внизу. Фокс поблагодарил и спустился к столу дежурного. Посетителя там не оказалось, однако дежурный указал на дверь. — Вас ждут на улице. Фокс вышел и осмотрелся. Телекамеры и журналисты исчезли. На углу курила знакомая ему личность. Прежде чем направиться к гостю, Фокс набрал в грудь воздуха. «Здорово, Малк!» — приветствовал его сержант уголовной полиции Брайан Стил. «Как делишки?» «Официально нас друг другу не представили», — ответил Фокс. «Но ты видел меня в гордкоше, а я видел тебя. Антикоррупционный отдел потерял, убойный отдел приобрел, если хочешь знать мое мнение». Мы могли бы использовать человека с твоим опытом поэффективнее». Стил выдал дым из ноздрей, изучая при этом кончик сигареты. «Ты зачем пришел?» — осведомился Фокс. «Да так, просто мимо проходил. Я слышал, тебя прицепили к делу Блума. Вот решил зайти поздороваться. Хотя никуда ты не заходил. Но скоро обязательно зайду, да? Когда меня пригласят рассказать мою часть истории?» Позовут меня, Гранта и всех, кто работал по тому делу. Если хочешь, начнем прямо сейчас. Вся группа наверху, и мне наверняка разрешат позаимствовать какое-нибудь записывающее устройство». Стил снова выдал дым, следя, чтобы не попало на Фокса. Высокий, широкий, с непримечательным лицом, короткий черные волос торчат, смазанные гелем. «Успеем еще, Малк!» Мне захотелось повидаться с тобой. Зачем? Затем, что мы с тобой в одной лодке. Ты служил в жалобах, я служу в антикоррупциях, мы оба не любим грязных копов. Я знаю, тебе чего только обо мне не рассказывали. Я и в обход правил действовал, и трюки выделывал. поспорить готов, а тебе в бытность твою в жалобах то же самое говорили». Никто нас не любит, никто нам не доверяет. Вот и плодят свое вранье и слухи. Я все равно не понимаю, зачем ты явился. Стил шагнул ближе. Заново открытое старое дело — это новые возможности для нового вранья, новых оговоров. И я был бы весьма благодарен за новую информацию, конфиденциальную. Взамен я тебе тоже кое-что дам. Ты поспрашивай, со мной хорошо дружить. Стил докурил и отбросил окурок на середину дороги. А если требуется козел отпущения, я и его тебе дам. Скилтон, Ньюсом, Ребус. Выбирай. Но ведь никто из них не работал на Эдрина Бренда. Копы часто работали на стороне, Малк, и до сих пор работают, сам знаешь. Когда дело касается правопорядка, я на сто процентов уверен, что сейчас все обстоит, как и тогда. Многие свою работу и наполовину не делали. Ребус? Его проще всего было найти в пабе. Полупьяного или похмельного. Мы его прикрывали так же, как Мэри Скилтон. Она чем провинилась? У нее болела мать, и Скилтон постоянно смывалась к ней. Хотя все знали, что она бегает на свиданиях к какому-то парню, ну, поразвлечься между делом. Никогда не видел такой пылкой женщины. А Ньюсом? Да, к Ньюсом был пустым местом. Не провел и половины допросов, про которые рассказывал. А когда расшифровывал записи тех, что все же удосужился провести, то сочинял от души. Фокс пристально посмотрел на Стила. Ты в то время не был вхож в эти круги. Откуда у патрульного такие сведения о следовательской работе? — Я служил добросовестно и заводил друзей. Именно так и продвигаются по службе, Малк. Так я и оказался здесь, верно? Стил улыбнулся. — Ну что, может, встретимся как-нибудь? Выпьем, попиньте, тихонько поговорим. Стил вдруг оборвал себя. — Что это я? Ты же алкоголик в завязке. Ничего, кроме яблочного сока, не пьешь. В смысле, пьешь, когда выползаешь в люди. Большинство своих тихих вечеров ты проводишь в Оксгансе, если только тебе не надо присматривать за сестрой и громанкой. Стил еще улыбался, но глаза стали жесткими, как мраморные шарики. — Ты хорошо подготовился, — признал Фокс. — Так уж мир устроен. И о чем ты подумал, когда услышал, что Стюарта Блума нашли? Подумал, что место интересное, особенно если кто-нибудь хотел, чтобы мы наверняка сосредоточились на Джеке Несси или Эдриэне Бренди. Ты входил в состав первой поисковой группы? В роще? Стил кивнул. Имею в виду, на это у нас полдня ушло. Роща, дом и участок при доме. Скорее всего, Блум крутил шашни с кем-то из этих своих. Тот его и пришил. Ты вообще бывал в бродягах? Тогда нет. А в другое время? Мы туда наведывались пару раз по наводке. Наркотики, несовершеннолетние. Нашли что-нибудь? Ничего не нашли, не значит, что ничего и не было. Наводка, надо думать, была анонимная? — Иногда сознательные граждане предпочитают не высовываться. Стил начал терять терпение. — По-моему, я уже на допросе, а? — По-моему, мы даже не начинали. — Что-то я не улавливаю теплых дружеских ноток. — Значит, у тебя со слухом все в порядке. Стил уставился себе под ноги. — Малк, про тебя известно, что ты водился с Джоном Ребусом. Он тебе друг? Не исключено, что он потеряет больше, чем прочие. В каком смысле? Его пьянство было меньшим из зол. Имея это в виду, когда вызовешь его на допрос. Понимаешь, ковыряться в старых делах — все равно, что обдирать старые обои. Никогда не знаешь, что обнаружится под самым тонким слоем. Большим и указательным пальцем стил изобразил щелочку в миллиметр. Я могу быть первоклассным другом, Малк. Но могу быть и полной противоположностью. Он повернулся, намереваясь уйти, но замешкался. И вот еще. Даже не думай бежать к своему боссу из убойного. У Джен Лайн будет много хлопот, если истории, которые я слышал, правда. Какие еще истории? Ей светит отстранение от должности. А в этом случае недалек день, когда командовать парадом предстоит либо мне, либо тебе. Стил двинулся через дорогу, и только теперь Фокс заметил припаркованную на обочине черную Ауди. Окошко со стороны водителя поехало вниз, и Фокс увидел Гранта Эдвардса. Эдвардса, известного тем, что с его физиономией не сходит улыбка. У него было лицо дитяти переростка почти как у Херувима. Фокс решил, что, наверное, он с одинаковым выражением и помогает старушке с тяжелыми сумками, и лупит кого-нибудь в пьяной драке. Интересно, однако, что Эдвардс остался в машине. Значит, Стил хотел не столько напугать Фокса, сколько подружиться с ним. Эдвардс не славился ни умом, ни ловкостью. Наверняка это стил распорядился, чтобы Эдвардс ждал в машине. Фокс помахал рукой и зашагал к дверям участка. Шивон нашла два эпизода, где в массовке появлялись Стюарт Блум и Дерек Шенкли. Их задача состояла в том, чтобы изображать свирепость, готовясь к неизбежной атаке англичан, а при появлении зомби заорать и бежать прочь. Эпизоды, похоже, снимали в «Сумерках», И этих двоих нелегко было отличить от других актеров. Помогало то, что они держались рядом. Когда Кларк просматривал эпизоды в третий раз, ей показалось, что она угадывает в глазах Блума и Шенкли не страх, а веселье, словно они в промежутках между дублями рассказывали анекдоты. Считается, что режиссеру скучно снимать больше одного дубля. Ни Блум, ни Шенкли не были указаны в заключительных титрах. Редактором а также соавтором, значился Александр Дюпре. Порыскав в интернете, Кларк выяснила, что этот псевдоним Джеки Несс использовал, чтобы скрыть, сколь малочисленна группа, по ту сторону камеры. Дешевые в производстве фильмы все-таки обходились Нессу значительные суммы, во всяком случае, до недавнего времени. Если какому-нибудь триллеру удавалось сделать большие международные сборы, в течение нескольких недель в интернете появлялось любезного согласия «Лок Нес Продакшн» — укороченная пиратская версия. В интервью Нес с особой гордостью говорил о своих диверсионных подходах. Снять побыстрее, и чтобы в первые же десять минут фильма на экране появились сцены насилия и хотя бы частичная обнаженка. «Страх и вожделение», — цитировались его слова, — «вот что движет нами. Я просто подношу зеркало, и мы видим в нем себя». Из комментариев «Интернет все знают», Кларк поняла, что фильм был снят всего за месяц до исчезновения Блума. То, что Несс не попытался нажиться на новостях о частном детективе, по мнению Шивон, говорил в его пользу. Каждый раз, когда журналисты спрашивали Несса об исчезновении Блума, он выдавал версии одного и того же ответа. «Мы могли бы создать великую киностудию во славу кино, во славу Шотландии, но мечта погибла». Кларк повертел эти слова и так и сяк. Нас связывал исчезновение Блума с собственной борьбой с Брендом. Он довольно успешно обвинял своего противника, не называя имен. У нее завибрировал телефон. Увидев, кто звонит, она выскользнула из кабинета и, прижимая телефон к уху, закрыла дверь. Лор, у меня для тебя ничего нет. Ладно, сказала Лора Смит. А вдруг у меня для тебя кое-что есть? — Что? — Кое-кто из моих коллег потоптался сегодня утром на крыльце у Алекса Шенкли. — Ну и бестактность. — Вообще-то они хотели увидеть сына, но дверь им открыл отец. — Погоди-ка. Чей это был дом? — Деррика. Съемная квартира в партике. — Так. — И отец сказал, что не может говорить с прессой, пока не потолкует с вашей братьей. — Разумно. — Шивон, он имел в виду сегодня. Вот почему я снова на своем посту. Шивон вернулась в кабинет, служивший следователем штаб-квартиры, и через грязноватое окно оглядела Куин Шарлотт-стрит. — Я тебя не вижу, — прошептала Шивон, опасаясь, что ее услышит Сазерленд. — Я за углом, поэтому, наверное, Малькон Фокс меня не засек. — Секунду! он снова вышла и направилась к кабинетику, расположенному дальше коморке Фокс с его коробками. Дверь была открыта. Фокс и Тесс Лейтон сидели рядом, голова к голове, и о чем-то увлеченно спорили. Кларк прошла дальше по коридору. «Когда это было?» «Минут пять назад, не больше. Он с кем-то разговаривал». «С кем?» «Не ты одна тогда влипла в неприятности. Тот же парень трепал нервы и мне». Здесь были Стил и Эдвардс, чтобы дружески поболтать с Фоксом. Он об этом не упоминал? Мы с ним еще не успели переговорить. Шивон, каким боком тут АКО? Давать комментарии не могу. Что-то надо замазать, что-то связанное с местом преступления. Неужели? Брось, Шивон, плохая из меня журналистка, если бы я этого не знала. — А что ты, по-твоему, знаешь? — Ну, для начала про наручники. Кларк напряглась. — Значит, теперь ты в курсе, что делом интересуется АКО? Кто-то сливает информацию. Если хочешь знать мое мнение, это кто-то из лаборатории или экспертов, работавших на месте обнаружения трупа. И это может быть кто угодно, верно? Если ты придашь все огласке... А К.О. снова подумает на меня. — Знаю, — согласилась Лора Смит. — Это одна из причин, по которым я выжидаю. — А другая? — спросила Шивон. — Ты вряд ли захочешь, чтобы о ней стало известно. По-моему, ты боишься, что она или перепугает кого-нибудь до смерти, или заставит людей сделать неверные выводы. Шивон молчала. Когда исчез Блум, Стил и Эдвардс — Были патрульными. — Шивон, они случайно не работали по тому делу? — Я не могу это обсуждать. — Что думаешь делать с наручниками? — Рано или поздно информация о них выплывет наружу. — Дашь нам пару дней? — Может быть. — Ты права, Лора. Если этот материал будет только у тебя, АКО явится по мою душу. Вот почему я не исключаю, что отдам тему... Кому-нибудь еще. Пускай забирает себе всю славу. Ты правда готова отдать материал? У нас обеих нервы целее будут. Ты так не думаешь? Спасибо, Лора. Я чувствую себя немножко виноватой в твоих недавних неприятностях с антикоррупционерами. Давай считать, что все забыто. Закончив разговор, Кларк стал наблюдать за двумя мужчинами. Их как раз провели вверх по лестнице. и попросили подождать у двери кабинета, где работала следовательская группа. Мужчина постарше выглядел решительно. Его спутник помоложе, как будто колебался. Дерек Шентли и его отец.